михаил евграфович салтыков щедрин господа головлевы семейный суд однажды бурмистр из дальней вотчины антон васильев Окончив барыне Арине Петровне Головлевой доклад о своей поездке в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян и уже получив от нее разрешение идти в людскую, вдруг как-то таинственно замялся на месте, словно бы за ним было еще какое-то слово и дело, о котором он и решался, и не решался доложить. Арина Петровна, которая насквозь понимала не только малейшие телы движения, но и тайные помыслы своих приближенных людей, немедленно обеспокоилась. «Что еще?» – спросила она, смотря на бурмистра в упор. Всес! Попробовало попробовала было отвильнуть Антон Васильев. «Не ври, еще есть по глазам вижу». Антон Васильев, однако ж не решался ответить и продолжал переступать с ноги на ногу. «Сказывай, какое еще дело за тобой есть?» решительным голосом прикрикнула на него Арина Петровна. «Говори, не виляй хвостом! Сума переметная!» Арина Петровна любила давать прозвище людям, составлявшим ее административный и домашний персонал. Антона Васильева она прозвала переметной сумой не за то, чтобы он в самом деле был когда-нибудь замечен в предательстве, а за то, чтобы был слаб на язык. Имение, которым он управлял, Имело своим центром значительное торговое село, в котором было большое число трактиров. Антон Васильев любил попить чайку в трактире, похвастаться всемогуществом своей барыни и во время этого хвастовства незаметным образом провирался. А так как у Арины Петровны постоянно были в ходу различные тяжбы, то частенько случалось, что болтливость доверенного человека выводила наружу барынины военные хитрости прежде, нежели они могли быть приведены в исполнение. «Есть!» – действительно пробормотал, наконец, Антон Васильев. «Что? Что такое?» – взволновалась Ирина Петровна. «Как женщина властная, и при том в сильной степени одаренная творчеством, она в одну минуту нарисовала себе картину всевозможных противоречий и противодействий и сразу так усвоила себе эту мысль, что даже побледнела и вскочила с кресла». «Степан Владимирович...» Дом-то в Москве продали, доложил бурмистр с расстановкой. Ну? Продались. Почему? Как? Не мне, сказывай. За долги, так нужно полагать. Известно, за хорошие дела продавать не станут. Стало быть, полиция продала. Суд. Стало быть, что так. Сказывают, в восьми тысячах с аукциона дом-то пошел. Арина Петровна грузно опустилась в кресло и уставилась глазами в окно. В первые минуты известие это, по-видимому, отняло у нее сознание. Если бы ей сказали, что Степан Владимирович кого-нибудь убил, что Головлевские мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину, или что крепостное право рушилось, и тут она не была бы до такой степени поражена. Губы ее шевелились, глаза смотрели куда-то вдаль, но ничего не видели. Она не приметила даже, что в это самое время девчонка-дуняшка ринулась было с разбега мимо окна, закрывая что-то передником, и вдруг, завидев барню, на мгновение закружилась на одном месте и тихим шагом поворотила назад. В другое время этот поступок вызвал бы целое следствие. Наконец, она, однако, опамятовалась и произнесла. «Какова потеха!» После чего опять последовало несколько минут... Грозового молчания. Так ты говоришь, полиция за восемь тысяч дом продала? Переспросила она. Так точно. Это родительское Это благословение. Хорош, мерзавец. Арина Петровна чувствовала, что ввиду полученного известия ей необходимо принять немедленные решения, но ничего придумать не могла потому что мысли ее путались в совершенно противоположных направлениях. С одной стороны думалось, полиция продала, ведь не в одну же минуту она продала. Чай опись была, оценка, вызовы к торгам. Продала за 8 тысяч, тогда как она за этот самый дом два года тому назад собственными руками 12 тысяч как одну копейку выложила. Кого знать доведать, можно бы и самой за 8 тысяч с аукциона приобрести. С другой стороны, приходила на мысль и то, полиция за восемь тысяч продала. Это родительское это благословение, мерзавец, за восемь тысяч родительское благословение спустил. «От кого слышал?» – спросила, наконец, она, окончательно остановившись на мысли, что дом уже продан и что, следовательно, надежда приобрести его за дешевую цену утрачена для нее навсегда. Иван Михайлов, трактивщик, сказывал, а почему он вовремя меня не предупредил? Поопасился, стало быть. Поопасился. Вот я ему покажу, поопасился. Вызвать его из Москвы и, как явится, сейчас же в рекрутское присутствие и лоб забрить. Поопасился. Хотя крепостное право было уже на исходе, но еще существовало. Не раз случалось Антону Васильеву выслушивать от барыни самые своеобразные приказания, но настоящее ее решение было до того неожиданно, что даже и ему сделалось не совсем ловко. Прозвище ума переметное невольно ему при этом вспомнилось. Иван Михайлов был мужик обстоятельный, об котором и в голову не могло прийти, чтобы над ним могла стрястись какая-нибудь беда. Сверх того, это был его приятель душевный и кум, И вдруг его в солдаты. Ради того только, что он, Антон Васильев, как с ума переметная, не сумел язык за зубами попридержать. «Простите, Иван Михайловича, заступился было он. Ступай, потатчик!» прикрикнула на него Арина Петровна, но таким голосом, что он и не подумал упорствовать в дальнейшей защите Ивана Михайлова. Но прежде нежели продолжать мой рассказ... Я попрошу читателя поближе познакомиться с Ариной Петровной Головлевой и семейным ее положением. Арина Петровна. Женщина лет 60, но еще бодрая и привыкшая жить на всей своей воле. Держит она себя грозно, единолично и бесконтрольно управляет обширным головлевским имением, живет уединенно, расчетливо, почти скупо. С соседями дружбы не водит. Местным властям доброходствует, а от детей требует, чтобы они были в таком у нее послушании, чтобы при каждом поступке спрашивали себя, что-то об этом маменька скажет. Вообще имеет характер самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему, впрочем, немало способствует и то, что во всем Головлевском семействе нет ни одного человека, со стороны которого она могла бы встретить себе противодействие. Муж у нее... Человек легкомысленный и пьяненький. Арина Петровна охотно говорит об себе, что она ни вдова, ни мужняя жена. Дети частью служат в Петербурге, частью пошли в отца и в качестве постылых не допускаются ни до каких семейных дел. При этих условиях Арина Петровна рано почувствовала себя одинокою, так что, говоря по правде, даже от семейной жизни совсем отвыкла. Хотя слово «семья» не сходит с ее языка и по наружности всеми ее действиями исключительно руководят непрестанные заботы об устройстве семейных дел. Глава семейства Владимир Михайлович Головлев еще с молоду был известен своим безалаберным и озорным характером, и для Арины Петровны, всегда отличавшейся серьезностью и деловитостью, никогда ничего симпатичного не представлял. Он вел жизнь праздную и бездельную, Чаще всего запирался у себя в кабинете, подражал пению скворцов, петухов и так далее, и занимался сочинением так называемых «вольных стихов». В минуты откровенных излияний он хвастался тем, что был другом Баркова, и что последний будто бы даже благословил его на адре смерти.